Рыбак рыбака. В странах с высокой коррупцией живут гораздо более практичные люди, чем в странах западной демократии. Нашему человеку постоянно приходится выживать. То это препятствие обойти, то другое, воле неволей будешь хитрым. Сегодняшняя жизнь всех россиян держит в тонусе. В западных странах наоборот. Люди расслаблены и наивны, как дети. Один мой хороший приятель Андрей недавно был по делам в Хельсинки. Делать там вечером до катастрофы нечего, а тут его партнёр Фин предложил ему сходить в элитный клуб Рыбака. Андрей не то чтобы заядлый рыбак, но дома с Настей имеет и 3-4 раза в год выезжает на рыбалку, поэтому он даже с удовольствием согласился. Клуб располагался на первом этаже многоэтажного здания. Представлял он из себя большой зал с диванчиками. На стенах в рамках старинные фото, изображающие сцены рыбалки. и портреты заслуженных рыбаков. В зале полно народу, почти все мужчины, но встречаются и женщины. Главное, что у всех членов клуба в руках блокнотики. В них записана вся информация по каждой выловленной рыбе: порода, размеры, вес, место рыбалки и так далее. Общение происходит следующим образом. Один член клуба, показывая другому члену клуба свой блокнот, и начинаются восторженные возгласы: "О-о-о!" Потом восторженный фин отдаёт свой блокнот собеседнику, и наступает очередь первого фина говорить: "Оу-оу-оу!". Короче говоря, все члены клуба смотрят друг друга блокнотики и восторгаются уловами. А если я напишу в своём блокнотике, что поймал рыбу двухметровой длины, все тоже будут восторгаться. А ты действительно поймал такую рыбу?" с уважением спрашивает партнёр. "Нет, конечно," Но что мне мешает так написать? Не понимаю. Как ты можешь это написать, если ты не поймал двухметровую рыбу? Уфина даже в голове не укладывается, как этот человек может заявить, что поймал рыбу, а на самом деле даже на рыбалку не ездил. В России же в ранё рыбоков это чуть ли не национальная традиция. Отсюда следующий вывод. В отсутствие коррупции уровень честности в обществе зашкаливает. Жизнь становится скучно, пресно, неинтересно, никакого драйва. То ли дело у нас.